Глава десятая Федор вор!» — с гневом заявила хозяйка дома, когда увидела меня на пороге. Иди сюда!» «Нет, я точно чугунные сапоги-скороходы. Всегда до меня поздно доходит!» Мы двинулись по извилистым коридорам старомосковской квартиры. «Да уж, тот, кто спланировал и построил дом для пожилых людей, а на самом деле для себя и друга, не экономил на площади». «Сколько здесь комнат?» — не выдержала я. «Девять», — ответила владелица апартаментов. «Столовая, гостиная, спальня моя, мужа, его кабинет, мастерская, гостевые и библиотека. Нам сюда». Зинаида открыла дверь. «Вот это да!» — восхитилась я. «Сколько книг!» Хозяйка пошла к окну. «Наша семья всегда любила читать. Муж трепетно собирал книги». Здесь все, что было можно купить в советские годы для взрослых и детей. В помещении есть тайна, о которой дочери узнали не сразу. Хозяйка подошла к одному стеллажу, подкатила к нему лестницу на колесиках, поднялась под потолок, взяла большой том, нажала на заднюю стенку полки, та отъехала, и обнажилась кнопка. Зинаида ткнула в нее пальцем. Книжный шкаф, который стоял последним, медленно повернулся боком. Я пришла в восхищение. «Секретная комната!» «Нет», — возразила хозяйка. «Это мастерская мужа. А спрятали ее по двум причинам. Краски резко пахнут, у меня от их запаха голова болеть начинала». Кнопка, открывающая вход, так расположена из-за девочек. Юра боялся, что к дочкам друзья придут, а нас не будет дома. Дети любопытны, начнут гулять по комнатам. Полезут книги на полках смотреть, увидят в стене кнопку, нажмут, войдут в мастерскую, на беда курят. Уходя из дома, муж прятал лестницу. Дочери долго не знали, что отец пишет картины в квартире, думали, что он куда-то уезжает. Мы им рассказали правду, когда они повзрослели. «Входите». Я очутилась в зале с большими окнами, увидела Мальберт полки с красками и столик, накрытый клеенкой «После смерти супруга я ничего здесь не убирала», — пояснила вдова. «Несколько раз собиралась освободить помещение, но так и не смогла осуществить задуманное. Казалось, вот уничтожу мастерскую, и тогда Юрий окончательно умрет. «Зачем мне еще одна комната? Что, для одной девяти мало?» «Я вообще-то сюда захожу несколько раз в году. В день нашей свадьбы, знакомства, в Рождество и на Новый год». «Что меня сегодня сюда привело?» просто будто кто то приказал зина вступай в мастерскую морина опустила голову сонечка верит в то что умершие живы она на картах гадает спиритический сеанс устраивает дочка порой говорит мертвые с нами они могут беду отвести надо только услышать их бред конечно но я не хочу с ней по этому поводу спорить а сейчас впервые подумала может она права Вот по какой причине непонятно чей голос в моей голове дудел «иди в мастерскую». Так настаивал, что я сюда пришла и вижу...» Зинаида замолчала. «Что случилось?» — спросила я. Зинаида показала на одно окно. «Вас ничего не удивляет?» «Подоконник!» — воскликнула я. «Он поднят!» «Да!» — кивнула хозяйка. «Можете посмотреть». Я подошла к раме и увидела, что под доской, которая сейчас стояла перпендикулярно, есть углубление. Зинаида встала рядом. «Там тайник. Когда мы въехали в эту квартиру, то в мастерской предполагали устроить кухню, а в библиотеке — столовую. Я начала осматривать помещение и попросила Юру, давай сделаем здесь кладовую. Он удивился. Почему? Я показала на окна. Они очень большие, а батарея в комнате одна — Зимой тут может быть холодно. Муж без восторга отнесся к моему предложению. Сюда подвели газ и воду. Но я настаивала, и, как потом выяснилось, оказалась права. В мастерской всегда свежо. Из-за моей прихоти переезд задержался, коммуникации переносили в другое место. Наверное, в это время супруг и сделал потайное место. Что он там держал, понятия не имею. Зинаида засунула руку в отверстие и вытащила два кожаных чемоданчика. Выглядели они далеко не новыми. Морина откинула крышки. В них ничего нет. Навряд ли кто-то станет прятать пустые нисисеры. Один из них служит для хранения и перевозки ювелирных изделий. Видите, тут маленькие коробочки прикреплены. Они для колец и серёг. А на крючке цепляли браслеты. Вон те крепления для ожерелий. Зинаида взяла другой чемодан. В нем держали флаконы, воскликнула я. Тут углубление, и понятно, что они для пузырьков. Двенадцать штук помещается. Но сейчас оба чемоданчика пусты, повторила Зинаида. Когда я вошла сюда, сразу заметила поднятый подоконник. Вообще-то я редко посещала рабочую студию, даже при жизни Юрия Сергеевича. А он мне про тайник не рассказывал. Нашла я чемоданы и у меня появилась мысль. Я поспешила в квартиру, где ночевал Фёдор. У него с собой было мало вещей. Все поместились в спортивную сумку, не самого большого размера. И что, в квартире ни гостя, ни его багажа нет. Вам ясен ход моих мыслей? Кто я после этого? Чугунные сапоги-скороходы. Я заглянула в углубление. Думаю, парень откуда-то узнал, что в доме хранятся драгоценности, проник в апартаменты в отсутствие хозяев, нашел несисеры и опустошил их. Странно, что не унес добычу вместе с кожаными чемоданами. Зинаида Борисовна потрогала один чемоданчик. Он квадратный, не гнется, а у Федора сумка маленькая, узкая. В ней два таких несисеры не поместятся. Мог в руках унести или в пакет положить, нашла я варианты. Зинаида опустила подоконник. Небось испугался. Вдруг он из квартиры выскочит, а ему навстречу я или Света, Соня, Игорь, Петя. Увидят они, что у мерзавца в руке, и спросят. «Ты уже уезжаешь? Почему не предупредил? Ой, какие чемоданчики интересные!» И вот так спешил, что забыл подоконник опустить. Захлопни он его, как я сейчас. Никогда бы я не догадалась о тайнике. «Пойдемте, угощу вас чаем». Мы направились к выходу, и тут послышался скрип. Я обернулась и увидела, что подоконник встал перпендикулярно полу. Я вернулась к окну. Грабитель закрыл тайник и спешно покинул мастерскую. Крышка сама приняла вертикальное положение или... Я опять положила подоконник на место, потом оперлась о него ладонями и нажала, что есть силы, на покрытую лаком доску раздался щелчок. «Я не зафиксировала подоконник», — догадалась Зинаида. «Вот он и поехал вверх». Думала, его просто опустить надо. Я снова направилась к выходу. Грабитель также решил. В столовой Зинаида стала размышлять вслух. «Чемоданчики находились в мастерской, значит, их спрятал Юра. Я понятия не имела о тайнике. Девочки, конечно, не в курсе». Игорь с Петром, естественно, тоже. «Мужчинам показывали мастерскую?» — поинтересовалась я. Хозяйка начала заплетать из бахромы скатерти косички. «Да, но они туда никогда не ходили. Вы можете дать нам на время не попросила я. «Пожалуйста, но зачем?» — спросила Зинаида. Я встала. «Отпечатки пальцев надо снять, они остаются повсюду, правда, не навечно сохраняются». Можете предположить, куда уехал Федор? Утром он не собирался покидать нас, ответила Морина. Ушел в девять, предупредил, что вернется поздно. Вы ему дали ключи, вздохнула я. А как иначе? развела руками собеседница. Я его сразу полюбила, он же внук Миши нашего лучшего друга. Муж Михаила Воробьева братом считал. Сколько раз он нам помогал, сколько раз поддерживал. Танечка, найдите Федора. «Это щекотливая ситуация. Не хочу сообщать ни девочкам, ни Игорю, ни тем более Пете о том, что случилось. Зять будет переживать, считать себя виноватым. Из-за него упустили в дом вора. Вы отыщите Федю, объясните ему, что лучше вернуть украденное владельцам. И все. Ни наказания, ни вызова полиции не будет. Решим все по-семейному, без посторонних людей». «Сомнительно, что он согласится», — сказала я. «Но попробовать можно. Мне придется запачкать ваши руки». «Чем?» — изумила Зинаида. «Краской», — ответила я. «Она смывается». «Не понимаю», — продолжала удивляться Морина. Пришлось объяснить. «И вы, и я трогали не сесеры. Мои отпечатки пальцев есть в лаборатории, а ваших нет». «И что?» — никак не могла сообразить собеседница. «Надо определить их». — Знать, что пальчики принадлежат вам, Зинаида Борисовна, не искать в базе, чьи они. — Ой, прямо как в кино, — восхитилась Морина.